Глава 83. На часах Лэнгдона с Микки Маусом было почти половина восьмого, когда он вместе с Софией Тибингом вышел из лимузина на Inner Temple Lane. Обсаженная деревьями дорожка, пролегавшая между зданиями, привела их в маленький двор перед церковью Темпла. Деревянная крыша блестела от дождя, где-то наверху ворковали голуби. Одна из древнейших церквей Лондона была сложена из каинского камня, Низенькая, круглой формы, с выступающим с одной стороны Нефом, она походила скорее на крепость или военный форпост, нежели на место, где поклоняются Богу. Освященная 10 февраля 1185 года Гераклием, патриархом иерусалимским, Церковь Темпла благополучно пережила восемь веков политических баталий, выстояла во время Великого Лондонского пожара и Первой мировой войны, но сильно пострадала от бомб, сбрасываемых Люфтваффе в 1940-м. После войны была восстановлена полностью. «Простота круга», — подумал Лэнгдон любую изданием, из которое видел впервые. «Архитектура проста, даже примитивна, без всяких изысков, И сооружение напоминает скорее римский замок сант анджело нежели изысканный пантеон. И выступающая по правую руку коробка нефа просто мозолит глаза, хотя и не скрывает изначальной языческой формы сооружения. «Для субботней службы еще слишком рано», заметил Тибинг и заковылял к входу. «Так что, думаю, нам никто не помешает». Вход в церковь представлял собой каменную нишу, в которой виднелась массивная деревянная дверь. Слева от нее висела казавшаяся здесь совершенно неуместной доска объявлений с расписанием концертов и церковных служб. Тибинг нахмурился. Откроется для посетителей не раньше, чем через два часа. Он подошел к двери и подергал ручку. Дверь не поддавалась. Тогда, приложив ухо к деревянной обшивке, он прислушался. Потом отошел с хитроватой ухмылкой на лице и, указав на доску объявлений, сказал «А ну-ка, Роберт, будьте так любезны. Посмотрите, кто тут проводит службы на этой неделе». Мальчик-служка уже почти закончил пылесосить пол, когда в дверь церкви постучали. Он не стал обращать внимания на этот стук. У отца Харви Ноулза были свои ключи, Утренняя служба должна была начаться не раньше, чем через два часа. Наверное, какой-то любопытный турист или нищий. Но тут стук из тихого перерос просто в громовой. Дверь содрогалась, точно кто-то бил по ней металлической палкой. Юноша выключил пылесос и сердито хмурясь направился к двери. Снял задвижку, и дверь тотчас же распахнулась. На пороге стояли трое. «Так и есть туристы!» Тихо проворчал он. «Мы открываемся только в девять тридцать». Вперед выступил пожилой мужчина на костылях, во всей видимости, лидер странной группы. «Я сэр лью Тибинг, представился он по-английски с безупречным аристократическим акцентом. «Как видите, я сопровождаю мистера Кристофера Рена Четвертого с супругой». Тут он сделал шаг в сторону, и взору служки предстала симпатичная пара. У женщины милые мягкие черты лица, роскошные рыжевато-каштановые волосы. Мужчина высокий, темноволосы. Слушке показало, что он где-то уже видел это лицо. Юноша растерялся. Он знал, что сэр Кристофер Рен один из самых известных благотворителей церкви Темпле. Именно он субсидировал все реставрационные работы после Великого Лондонского пожара. Слушка также знал, что сэр Кристофер Рен «Скончался в начале XVIII века». Э, а, «Большая честь познакомиться с вами». Мужчина на костылях нахмурился. «Хорошо, что не на торгах работаете, молодой человек». «Как-то вы не слишком убедительны. Где отец Ноулс?» «Сегодня субботу. Он появится позже». Олег нахмурился еще больше. «Вот она благодарность. Он уверял нас, что непременно будет здесь». «Но, похоже, придется нам обойтись без него. Много времени это не займет». Однако служка по-прежнему преграждал им вход в церковь. «Простите, сэр, но я не совсем понял, что не займет много времени?» Мужчина прищурился, подался вперед и зашептал, точно не хотел смущать спутников. «Вы, очевидно, здесь новичок, молодой человек». Каждый год потомки сэра Кристофера Рена приносят щепоть праха своего великого предка, чтобы развеять его в этом святилище. Понятное дело, особой радости столь долгое путешествие никому не доставляет. Но что тут можно поделать?» Слушка проработал в церкви Темпла уже два года, но ни разу не слышал об этом обычаи. Все же будет лучше, если вы подождете до 9.30. Церковь закрыта, я еще не закончил уборку. Мужчина на костырях сердито сверкнул глазами. А известно ли вам, молодой человек, что этот храм до сих пор стоит, где стоял лишь благодаря тому джентльмену, что находится в кармане у этой дамы? Простите, не понял. Миссис Рен, сказал коллега, будьте так добры. Продемонстрируйте этому непонятливому молодому человеку драгоценную реликвию — прах!» Женщина поколебалась, затем, точно очнувшись от транса, полезла в карман свитера и вынула какой-то небольшой цилиндр, завернутый в тряпицу. «Вот видите!» — ряхнул мужчина на костылях. И теперь вы или пойдете нам навстречу и позволите исполнить волю покойного, развеять его прах в церкви, или я сообщу отцу Ноулзу о том, как с нами здесь поступили. Слушка растерялся. Ему было известно, как строго соблюдает отец Ноулз, все церковные традиции, и что гораздо важнее, он знал, насколько нетерпимо относится настоятель ко всему, что может бросить тень на его приход, выставить его в неблаговидном свете. Возможно, отец Ноулс просто забыл о том, что сегодня с утра к ним должны прийти члены этой знаменитой семьи. Если так, то сам он рискует куда больше, если выставит этих людей вон, нежели если просто впустит их. Да и потом они ведь сказали, что всего на минутку, и какой может быть от этого вред. Когда служка, наконец, отступил и пропустил троицу в церковь, он мог поклясться. В этот момент мистер и миссис Рен выглядели не менее растерянными, чем он сам. Юноша неуверенно вернулся к своим обязанностям, продолжая украдкой следить за гостями. Они вошли в церковь, и Лэндон... Слегка улыбнувшись, тихо заметил Тибингу «Смотрю, сэр Лью, вы превратились в заправского лжеца!» Тибинку украдкой подмигнул ему. «Клуб при Оксфордском театре. Там до сих пор помнят моего Юлия Цезаря. Уверен, никто не смог бы сыграть первую сцену третьего акта с большей убедительностью». Лэнгдон удивился. «Мне всегда казалось...» «Цезарь погибает в этой сцене», — Тибинг фыркнул. «Именно. И когда я падаю, моя тога распахивается, и я должен пролежать на сцене в таком вот виде целых полчаса, причем совершенно неподвижно. Уверяю вас, никто не справился бы с этой ролью лучше». Лэнгдон поежился. Жаль, что пропустил этот спектакль. Посетители прошли прямоугольным проходом к арке, за которой, собственно, и открывался вход в церковь. Лэнгдона удивил аскетизм убранства. Алтарь располагался там же, где и в обычной христианской церкви вытянутой формы. Мебель же и прочие предметы обстановки — самые простые, строгие, лишенные традиционной резьбы и декора. Тибинг хмыхнул. Типичная английская церковь. «Англосаксы всегда предпочитали более прямолинейный и простой путь общения с Богом, чтобы ничто не отвлекало их от несчастья». София указала на широкий проход в круглую часть церкви. «Здесь прямо как в крепости», — прошептала она. Лэндон с ней согласился. «Даже отсюда стены постройки выглядели необыкновенно внушительными и толстыми». «Рыцари ордена тамплиеров были воинами», — напомнил им Тибинг. Стук его алюминиевых костылей эхом разносился под каменными сводами. «Эдакое религиозно-военное сообщество. Церкви служили им форпостами и банками одновременно». «Банками?» — удивила Софи. «Господи, конечно!» «Именно тамплиеры разработали концепцию современного банковского дела. Путешествовать с золотом для европейской знати было опасно. И вот тамплиеры разрешили богачам помещать золото в ближайшей к ним церкви Темпла. А получить его можно было в любой такой же церкви Европы. Всего-то и требовалось, чтобы правильно составить документы». Он подмигнул. «Ну и, разумеется, тамплиерам за это полагались небольшие комиссионные». Чем вам не банкомат? Тибинг указал на маленькое окошко с витражным стеклом. Через него слабо просвечивали лучи солнца, вырисовывая фигуру рыцаря в белых доспехах на розовом коне. «Аллани Марсель, сказал Тибинг, был мастером темпла в начале XIII века. По сути же он и его последователи занимали кресло. Первого барона Англии в парламенте. Первого барона? Удивился Лэндон. Тибинг кивнул. По мнению некоторых ученых, власти и влияние у мастера темпла было в те времена больше, чем у самого короля. Они вошли в круглый зал, и Тибинг покосился на службу. Тот усердно пылесосил пол чуть поодаль. Знаете, шепнул Тибинг Софи, ходят слухи что Грааль некогда хранился в этой церкви. Правда, недолго, всего одну ночь, когда тамплиеры перевозили его из одного укрытия в другое. Здесь стояли четыре сундука с документами сан и саркофаг Марии Магдалины. Можете себе представить? Прямо мурашки по коже. И у Лендлена пробежали по спине мурашки, когда он вошел в просторное помещение. Он окинул его взглядом. Стены из светлого камня, украшенные резьбой. Прямо на него смотрели горгульи, демоны, какие-то монстры, а также человеческие лица, искаженные мукой. Под резьбой, прямо у стены, была установлена каменная скамья, огибавшая помещение по кругу. «Прямо как в древнем театре», — прошептал Лэнгдон. Тибинг, приподняв костыль, указал вглубь помещения. Сначала влево, потом вправо. Но Лэнгдон и без него уже увидел Десять каменных рыцарей Пятеро слева, пятеро справа На полу лежали вырезанные из камня статуи рыцарей В человеческий рост Рыцари в доспехах, со щитами и мечами Выглядели настолько естественно Что Лэнгдона на миг пронзила ужасная мысль Они прилегли отдохнуть А кто-то подкрался покрыл их штукатуркой и замуровал живьем во сне. Было ясно, что фигуры эти, очень древние, немало пострадали от времени, и в то же время каждая по-своему уникальна. Разные доспехи, разное расположение рук и ног, разные знаки на щитах, и лица тоже не похожи одно на другое. Лондон, там рыцарь лежит, похороненный папой. С замирающим сердцем Лэнгдон приблизился к фигурам. «Это и есть то самое место».